Глава пятая. Небольшой скачок. Эпиграф. «Где та молодая шпана, Что сотрет нас с лица земли?» Борис Гребенщиков, группа «Аквариум», песня «Молодая шпана». Идиотизм панков и веселый нигилизм новой волны и панк-рока произвел переворот в моем бытии. Я развелся с женой хиппи, почувствовал себя моложе и снова начал танцевать. Но сознание при этом радикально раздвоилось, ибо в нашей музыке никакой новой волны и в помине не происходило. В конце 70-х у нас, как ни в чем не бывало, процветал напыщенный, утяжеленный художественный рок Держались в моде клёши и ботинки на платформе. Самым сильным впечатлением того времени были выступления трио Вячеслава Ганелина. Тогда они находились в прекрасной форме и исполняли самую страстную, саркастическую и изобретательную музыку в округе. Формально они были далеки от рука. Не подключали электричество и не пели песен, но их концерты были куда веселее и опаснее для рассудка, чем выступления любого из тогдашних электрических составов. На дежурный отчаянный вопрос «Не слышали ли вы про какую-нибудь сумасшедшую новую группу?» все отвечали отрицательно. «Что ты имеешь в виду? А зачем это?» Есть много причин тому, что новая волна, в отличие, например, от прогрессивного рока, долго не могла пробиться в СССР. Психологическая причина. Будучи вечно третируемой падчерицей большой культуры, Наша рок-культура всегда наивна и исподволь стремилась к престижности, будь то сложные музыкальные формы, виртуозная техника, литературность текстов или просто шикарные костюмы. Сарванцовой, нарочито грязный пафос новой волны был чужд музыкантам. Джонни Роттон, лидер Sex Pistols, воспринял бы слово «хулиган» в свой адрес как комплимент и признание своей крутости. А наших рокеров без всяких поводов так величали все время, и они счастливы были бы от этой клички избавиться. Далее. Массовый вкус был целиком ориентирован на диско. Подростки, еще недавно боготворившие Лед Зеппелин и Слэйд, теперь не могли жить без Бонни М. и Донна Саммер. Все, что они знали о панках, это то, что они фашисты. И это тоже важная причина. С самого начала панка наша пресса в лице корреспондентов-международников приняла его в штыки. Летом-осенью 1977 года в газетах было опубликовано несколько гневных репортажей со смачным описанием неаппетитного внешнего вида панков и их возмутительных манер. При этом часто сочувственно цитировалась реакционная английская пресса. Проиллюстрированы материалы были фотографиями неких уродов со свастиками. В библиографии советских рок-публикаций значатся три статьи, посвященные Сакс Пистолс. Вот название всех трех. «Как бороться с хулиганством», «В коричневой аранжировке», «Машина обмана». Попытки доказать, что панки — это не национальный фронт, подкрепленный ссылками на коммунистическую «Морнинг Стар» и цитатами из песен «Клэш» не давали большого результата. Имидж нации панков был создан крепкий. К сожалению, он не развеян окончательный до сих пор. Я помню, как занервничали молодежные боссы, когда Билли Брэк на своем концерте в Ленинграде заявил, что начинал в панк-группе. А свастика в нашей стране, как вы сами понимаете, никак не может служить популярности, даже скандальной. Однако главная причина фиаско панк-рока мне видится в другом. В том русском понимании музыки, о котором я уже говорил, касаясь Битлз. У нас нет традиций играть рок быстро, нет традиций играть грязно. Наверное, любовь к мелодии и чистому звуку заложены генетически. Чем еще можно объяснить громкую популярность в конце 70-х скучноватых «Игглс» и «Пинк Флойд» и полное, тотальное неприятие «Сакс Пистолс», хотя все знали это одиозное название. И посвященные коллекционеры и сами рок-музыканты полностью разделяли эту позицию хорошую песню, кого-то хотел удивить со словами «Ты можешь ходить, как запущенный сад, ты можешь все наголо сбрить, и то, и другое я видел не раз». Макаревич на концертах стал торжественно посвящать панкам. «Да видел ли ты у нас хоть одного панк?» — спросил я его однажды, возмущенный такой демагогией. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня очень выразительно, по-видимому, давая понять, что от панка это и слышит «Меня обвинял в злостном снобизме» искренне восклицая, но ведь эта музыка не может нравиться. Несколько лет назад западных журналистов очень интересовал советский панк. Когда я говорил «практически у нас нет панк-рока», они не верили и смотрели на меня так, будто я злостно утаиваю от них некое сокровище или просто боюсь разгласить секретную информацию. Не может быть, мы слышали, что у вас есть такие группы, но они запрещены, конечно. Хорошо, скажем так, у нас не было групп, которые играли панк-рок так, как его понимают на Западе. Были ансамбли с панковским подходом к текстам, были ансамбли, никогда не выходящие из своих подвалов, но, как правило, они практиковали хэви-метал или электропоп, или даже фолк-рок, но вовсе не панк. Панк-рок у нас долгое время был столь же экзотичен, как, скажем, плод авокадо. Все слышали название, но мало кто знал, что это такое на самом деле. Пожалуй, только... В 1987-88 годах появление нескольких необузданных сибирских групп убедило меня в том, что настоящий, недекоративный панк-рок может у нас существовать. Однако вернемся в Москву в осень 1979 года. На полных парах готовилась Черноголовка-2. В этот раз все должно было быть совсем серьезно. 16 групп из шести городов. Некоторые из них я никогда раньше не слышал, а просто выбрал интуитивно, основываясь на смутных слухах и рекомендациях. И объем работы, и ажиотаж были куда больше, чем год назад. Моей месячной зарплаты, 130 рублей, не хватало на оплату междугородных телефонных переговоров. Катастрофическое положение было с билетами. Набралась целая толстая папка заявок от почти всех главных газет и журналов, радио и ТВ, с просьбами об аккредитации и предоставлении места в зале. В конце концов, заявки не пригодились, и папка до сих пор валяется где-то у меня в стенном шкафу. Как память. Фестиваль был отменен за два дня до начала. По неизвестной причине, скорее всего, из желания схлопотать лишнюю благодарность или просто подстраховаться, ногинские компаньоны принесли всю фестивальную документацию первому секретарю Московского городского комитета комсомола, Никому Борцову. Ознакомившись со списком участников, Борцов выразил удивление. «Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей? Что-то не знаю я ни одного из этих коллективов. Вот, скажем, Контики. Откуда ансамбль?» «Из первого медицинского института». Немедленно последовал звонок в комитет комсомола института. Местные ребята то ли испугались голоса из-за облачных высей, то ли в самом деле были не в курсе, но помощнику Борцову они сообщили, что ничего о контике не знают. «Вот видите, товарищи, даже в родном институте о ваших ансамблях не слыхивали, а вы их на фестиваль. Нет, такого фестиваля я разрешить не могу». Я не думаю, что первый секретарь был искренен в своей неосведомленности. В списке присутствовали достаточно известные группы, включая машину времени. По-видимому, это и испугало, заставив разыграть, Маленький спектакль. Обидно было то, что его разрешение и не требовалось. Необходимости идти и согласовывать что-либо не было никакой. Но раз уж шеф столичного комсомола запретил, пригородные активисты не могли слушаться Приятно было узнать все это вечером по телефону. Часть групп удалось предупредить об отмене буквально за считанные часы до отхода их поездов. Часть не удалось. Они были уже в пути. Коллеги из журнала «Студенческий меридиан» помогли организовать альтернативную площадку. местный конференц-зал на двадцатом этаже издательства «Молодая гвардия». И эта траурная церемония по несбывшемуся фестивалю, приютившая проигравших и неудачников, неожиданно вылилась в один из лучших рок-концертов, какие когда-либо знала Москва. Беспечная столица наконец-то увидела, и услышала то, о чем и мечтать не могла. Советскую новую волну.